Глава 23. Первое, на что обратил внимание — небо. Сквозь тучи мы пробивались около пяти минут, но зато потом все наше внимание приковал небосвод, усеянный тысячами ярких огромных звезд. Словно солнце разбилось на множество осколков, не потеряв при этом ни капли яркости. Первое время приходилось щуриться, но змей, судя по всему привыкший к такому яркому освещению, даже рукой не стал прикрываться. Так что зря мы боялись наступления ночи. Здесь ее не бывает. Об этом мне также поведал и намирец. Воздушные судна перемещались медленно и плавно. Я не стал пока задавать вопросов, за счет чего у них крутятся турбины. Уверен, обо всем этом я позже смогу, если не получить, то как минимум выудить всю подробную информацию. Ведь не видно ни баков, ни аккумуляторов. Турбины словно живут своей жизнью. Смешно будет, если окажется, что корабли сделаны из шкур змей, а в качестве топлива они используют, например, помет. Безотходные ребята бы получились. Только когда мы добрались, я понял, зачем все-таки эти клешни, располагающиеся в нижней части каждого из кораблей. Нет, возможно, ими змеюки собирают еду и ресурсы, но эти устройства используются и при приземлении. Весь небоскреб сплошь увешан подобными нашей капсулами. Никакой взлетно-посадочной полосы нет. Летательные аппараты просто подлетают к прозрачному фасаду здания и вцепляются в него клешнями, плотно фиксируясь на поверхности. Ветров тут никогда не бывало, а потому опасаться того, что икринки улетят, не стоит. Икринками я назвал их у себя в голове, как только увидел эту картину. Очень похоже. Теперь я окончательно осознал, почему у них все дома прозрачные. Разве что не ясно, откуда взялся этот густой туман. Вопрос витал в моей голове недолго. Стоило увидеть, как спора выбрался из кабины наш провожатый, все встало на свои места. Под солнечным светом у них словно открывается второе дыхание. Все здесь двигаются куда более быстро, лучаясь энергией и бодростью. Даже эмоциональный фон сменился с подавленного на какой-то веселый и жизнерадостный. Зато я увидел, как они улыбаются. и как теперь это развидеть, не знаю. Уродливая морда моего нового товарища растянулась и покрылась множеством складок. Если бы я не чувствовал того, что происходит у него в голове, я бы, наверное, рубанул по нему топором, вовремя спохватившись, остановил своих, не на шутку напрягшихся товарищей. Идем за ним, сейчас с главным пообщаемся и домой. Со змеем мы особо не разговаривали, разве что всю дорогу я подглядывал за его мыслями. Но это было скорее так, на всякий пожарный. Вдруг он передумает и решит выкинуть нас в самое сердце Орды. Я-то откуда знаю, сколько этих окошек в его летательном аппарате? Но все обошлось. Как он и планировал, так и получилось. Наша икринка пришвартовалась нижней частью к фасаду здания, и в ней открылось новое круглое окошко. Змей бодро юркнул в него, оказавшись в светлой комнате, и мы неуклюже последовали за ним. собственно наша неуклюжесть и вызвала его улыбку. Внизу-то он не такой довольный был, двигался еле-еле, того и гляди зачахнет. Странная раса. Очень зависит от солнечного света. Осталось узнать, почему их предводитель так захотел повидаться с пришельцами. Не думаю, что из праздного любопытства. Да и вообще, с одной стороны это нелогично, звать в гости каких-то непонятных существ, оценив их только потому, что они убивали зомби. «Легкомысленно. Те же неандертальцы не прочь были бы полакомиться змеиным мясом. И их также пустили бы в башню». Нас некоторое время вели узкими ходами, и местные жители встречались на удивление редко. Да, здание огромное, и, скорее всего, гостей решили не показывать широким массам, но все равно мне показалось, что тут слишком пусто. По крайней мере, если верить информации, что я выудил из головы конвоира, здесь точно должно быть намного больше его сородичей. В спячку впали. В конечном итоге мы выбрались на крышу. Воздух тут был пожиже, но от оттого дышалось куда легче. Наконец-то моя дыхательная мускулатура смогла хоть немного расслабиться. Ни хрена себе. Я не мог не высказать мнения большинства, когда увидел воочию их предводителя. Мне указал в его сторону провожатый и сразу учтиво покинул крышу. Нас встретил здоровенный змей, что в длину достигал по меньшей мере метров 15. А это немного много ни мало пять этажей, разве что хвост его был скручен, а потому нам не приходилось сильно задирать головы. «Очень приятно, царь». Я протянул руку — И здоровяк, ненадолго замешкавшись, ответил на мое рукопожатие. Не теряя времени, попытался залезть в его голову. Он все равно не заметит, а я смогу выудить много информации. Но не успел. «Здравствуй!» Раздался голос уже в моей голове. Он не имел никакой интонации, просто в мой мозг передалась информация о том, что это существо меня приветствует. Если на моем лице за секунду пробежала целая гамма эмоций, то вот мой собеседник просто стоял и спокойно смотрел на меня. «Ну, привет», — ответил я, даже не пытаясь переместить разговор в его голову. Как мне кажется, он не может читать мысли, только передавать информацию другим существам. И судя по тому, что на его груди мерно мерцало синее клеймо, это общение — системная особенность, не более. Удара все-таки куда больший функционал. «Я призвал тебя, чтобы попросить о помощи», Наклонился и посмотрел мне прямо в глаза главный змей. «Как неожиданно, однако, я тоже», — ответил я, и только теперь на его лице появились нотки замешательства. «Но ты продолжай. Я очень внимательно слушаю». «Вокруг нашего дома множество мертвецов. Мы смогли их ослабить, сгенерировав туман. Но без солнечного света мы сами легкие мишени». «В общем, его можно понять. Без солнца он бесполезная груда мяса». И защитились они туманом от зомби грамотно. Вот только сами теперь не могут выползти из своего жилища. С небоскреба они не слезали вот уже примерно год. И лишь бригады добытчиков то и дело возвращаются в туман, чтобы добыть немного земли и пропитания. Благо, его хватает в домах. Да и сами эти существа не так уж и много кушают. А основная проблема змей в том, что они хищники — Пусть системные овощи и покрывают большую часть их нужд, но все равно иногда им требуется скушать свежего мяса или хотя бы его синтетический заменитель. Зато если впасть в спячку, то они могут обходиться без еды хоть полгода. Для этого у них есть специальные затемненные комнаты, в которых на данный момент спит большая часть выжившего населения. Я до конца не понял, зачем им вообще пробираться вниз. Ведь они могут просто взять и беспрепятственно упорхнуть отсюда подальше, хоть на все четыре стороны. Да, здание хорошее, и обороняться тут более чем удобно. Но все равно всем нуждам оно не отвечает. Как минимум с водой проблемы. Рептилиям ее много не требуется. Но все равно иногда надо сделать хотя бы глоток. Хотя, судя по его словам, туман этот они создали искусственно. Вполне вероятно, что они могут его отключить. И вполне вероятно, что это делается где-то внизу. В принципе, не мое дело. Что, зачем и почему, пусть уже они сами думают. Мое дело выполнить задание и получить вознаграждение. Ничего личного. А вознаграждение интересное. Во-первых, мне дадут несколько мастеров, но лишь тех, кто сам захочет присоединиться к моей команде. А я умею убеждать. о чем змею знать совершенно не обязательно. Собственно, потому-то я и позволил ему проводить сеанс телепатии самостоятельно. Во-вторых, системные награды, конечно. Не буду же я делиться с ними монетками, что выбил сам лично с мертвецов, а не мои. А так как зомби довольно слабые, монеток будет более чем достаточно. По идее, главной целью будет убить разумного, и все, задание выполнено. Но я покрошу его прихлебателей, Мало ли что интересное из них выпадет. И в-третьих, информация. Я не стал сразу влезать в голову змея, лишь потому что был малейший шанс на провал. А ту информацию, что он мне пообещал, я никак упустить не могу. Готов даже всех здесь вырезать, но узнать его тайну. Не представляю, откуда он узнал, и даже думать об этом не хочу. Но, судя по всему, он говорит правду. И мне точно стоит получить обещанную информацию. В принципе, задание выполнимое, но к его выполнению стоит подойти со всей серьезностью. Можно было бы просто спуститься на нижние этажи и отбиваться там в узких проходах от зомби, пока те тупо не кончатся. Шикарный план. Вот только их слишком много. И моя основная цель разумный, А точнее, группа разумных. В подтверждение моих догадок, змей предоставил мне что-то вроде подзорной трубы, только была она гибкой. и показывала, что происходит внизу, под облаками. Интересная штука. Таким образом, они наблюдают за тем, что происходит внизу. Убогий, но интересный аналог наших видеокамер. Технологии у них интересны исключительно тем, что такого на нашей планете не встретишь. Так-то все примитивно, и никаких технических изысков здесь нет. Разве что турбины непонятно на чем работают. И управление у икринок вызывает множество вопросов. Но раз уж контакт с этими существами налажен, в дальнейшем я легко получу ответы на подобные вопросы. В общем, пожали друг другу руки, и нас проводили обратно к транспорту. Логично, что сразу я выполнять задания не буду. Надо подготовиться. А может и взять с собой двадцатку бойцов, а то и собак прихватить, ведь в облике зверя мне будет куда проще покрошить этих ползучих дохлых гадов. Но я все же попробую остаться человеком. Не выйдет, так не выйдет. Тем более у меня теперь монеты копятся быстрее, чем я успеваю их тратить. А что надо для полного счастья? Хорошенько закупиться. Еще вполне вероятно, что Маша вернулась со своей разведывательной миссии и нашла рукастых ребят в каком-нибудь из миров. Наша миссия что-то затянулась. Надо ускоряться. На прощание поинтересовался, сколько у меня есть времени на выполнение задания. Змей попросил поторопиться, но недели или даже больше у меня вполне имеется. Интересно, что это значит по их меркам? Не думаю, что у них время считается так же, как и у нас. Ведь в нашем случае неделя — это ровно семь оборотов нашего милого и родного земного шара вокруг своей оси, а у них что-то как-то ничего не крутится и не вертится. Как светило хреново туча светил сверху, так они светят. Но я думаю, что правильно воспринял информацию, что он загрузил мне в голову. Иначе как бы мы понимали друг друга? Образ мышления уверен, у нас совершенно разный. Капсула приземлилась прямо у обелиска, и как только мы ее покинули, скрылась среди облаков. «Теперь можно говорить?» Впервые за последний час подала голос старуха. Да как бы и до этого можно было? «Но все молчали, ты молчал». Вот я и за компанию тоже молчала. Она задумалась на секунду, почесала затылок и, немного поколебавшись, все же спросила. «Вы о чем говорили-то хоть?» «Да так, на задание подписался. Надо всю ту кучку мертвяков положить», улыбнулся я, а мои товарищи резко погрустнели. «Все, кроме деда. Он, наоборот, засиял окиночищенный на начищенный самовар. Но знали бы вы, какая награда!» С этими словами я положил руку на камень и сразу активировал перенос. Сказал А, говори Б, стоило нам очутиться по ту сторону, старуха схватила меня за пуговицу и отпускать, по-видимому, не собиралась. Что за награда? И на кой черт я должна жопу рвать за этих змеюк? Информация. Самая главная информация. Ответ на один очень важный вопрос. А может и не важный, тут как посмотреть. С этими словами я ушел в астрал, И пуговица в руках старухи растворилась в воздухе. Во как умею, а я уже и забыл про эту хрень. Ты мне тут не фокусничай, рявкнула бабка, но я уже спешно удалялся. Встречаемся здесь же через полчаса, работы еще много. Вокруг обелиска была оживленно. Все из-за того, что бойцы к нему подходили, чуть ли не вставая в очередь, Группы Елены одна за другой отправлялись на задания, а другие, наоборот, возвращались все побитые и уставшие. Но лишь для того, чтобы каждый ветеран мог немного передохнуть и взять с собой бойцов. Зачем ей это? В городе зомби кончились? Вполне вероятно. Но под боком есть Москва. Там-то народа дохренища было. Хотя я ведь даже не узнавал из новостей, как сейчас в мире обстоят дела. Может, мертвецов на нашей планете и не осталось вовсе. Надо будет этим обязательно заняться. А то отрешился от своего мира и отправился исследовать другие, при том, что свой, может, стоять на грани вымирания. Но змеюкам помочь надо. До темноты времени еще на одно задание хватит, скорее всего. Но первым делом я забежал домой. Надо принять два кубика, чтобы стать сильнее хоть на грамулечку. А также не забыл закинуться плашкой для повышения уровня навыка. Долго думал, куда потратить. Но уж очень интересен шаманизм. Да, для него я обязательно куплю подходящий зверю навык. Ночью можно отправиться исследовать торговую площадку, полазить по желтым коридорам, и если в них не найдется чего-то подходящего, двинуть в красные. Не может же быть, что зверолюди. Такие редкие создания. Точно где-то есть, уверен. По оружию пока вроде ничего не требуется, но надо не забыть заскочить к мастерам. Есть некоторые идейки и предложения. Тот же системный огнемет мог бы довольно весело поджигать змеюк. Правда, возможно, они в таком случае согреются и будут двигаться быстрее. А еще надо начать строительство новой мастерской с печами для ковки, кучей станков и прочих приблуд. Тяжко, ничего не скажешь. Слишком много дел я начал делать параллельно. Погнался сразу не за двумя, а за целым стадом зайцев. Причем зайцы эти конкретно так сидят на стероидах и мощной наркоте. А также дико замотивировано убежать, несмотря ни на что. Надо сконцентрироваться на чем-то одном, но как? Если одно цепляется за другое, и в конечном итоге все в любом случае сводится к тому, что надо делать сотню дел одновременно. И это при том, что я отгородился от управления поселением. Спасибо Виктору за это. А ведь еще планировал какие-то дела с Еленой вести, разбираться еще и с ее проблемами. Нет уж спасибо. Пусть Витя сам с ней общается. а я просто буду сдавать Каменюку в аренду. Кстати, это вполне логичная и здравая мысль. Надо просто распределить задачи среди тех, кому я доверяю, то есть среди своей команды. Маша вполне самостоятельно может исследовать потенциально полезные миры, а также окрестности поселка и города. Связь можно организовать при помощи телефонов, скажем, ликой. Я ей всецело доверяю, да и девушка, она очень даже умная. Умнее меня уж точно. будет договариваться об аренде с новыми клиентами. Сам я смогу параллельно ходить по наводкам Маши и проверять миры, а также договариваться с теми, кто не понимает по-русски. На деда возложу ответственность по строительству. Он вроде как рассказывал, что в прошлом чем-то подобным занимался. А значит, и с этой задачей справиться. Тем более никаких архитектурных изысков мне не нужно. Просто надо наворовать кучу стройматериалов и из них сколотить подобие ангара, но теперь уже с учетом нынешних нужд. Бабке даже занятия придумать трудно. Не представляю, куда ее можно пристроить. Не в разведку же. Она тупо всех потенциальных клиентов перестреляет за один косой взгляд. И в одиночку на задание не отправишь. Хотя почему нет? Купить или сделать винтовку с нормальным прицелом, и все. Идеальный солдат. Один выстрел, и задание выполнено. Быстро, четко и без лишних хлопот. Гороши на монет так не пособираешь, но зато на наградах за выполнение заданий так можно неплохо подзаработать. Но тогда мне не хватит денег на навык. С другой стороны, это быстро окупится. Дня три, не больше. А если она еще и постарается, может, и за сутки успеет отбить всю затраченную сумму. Плюс в свободное время можно будет заставить ее разбираться с торговой площадкой. Я ведь до сих пор не разобрался, как там вообще можно торговать. А у бабулек это в крови. Они вечно на рынках трутся. В общем, план намечен. Осталось до вечера выполнить какое-нибудь задание, набить немного денег и с наступлением темноты потратить их до копейки. «Вы готовы, дети?» — крикнул я, положив руку на серую шершавую поверхность камня. Он привычно загудел и покрылся мерцающе рунной вязью, говоря о том, что готов к работе. «Да когда же ты поумнеешь-то, наконец, юродивый?» Я воспринял это как «да» и активировал перенос. Денег мало не бывает, но в этот раз нам придется попотеть, ведь отправляемся мы в мир орков. Но это не точно.